Глава 13. Спасатель Хосе Родригес узнал об исчезновении Ози с его двумя пациентами из вечерних газет. После того, как доктор Ози всего за три недели излечил его от простатита головного мозга, Хосе почитал его за своего лучшего друга. Из краткой заметки в газете он понял гораздо больше, чем там было написано: Несомненно, эти два придурка Кики и Бабс. Похитили дорогого доктора, прихватив к тому же его яхту. На взгляд Родригеса ошибка полиции заключалась в том, что беглецов искали вдоль побережья Аргентины, как если бы конечной целью их путешествия предполагались Фолклендские или Мальвинские острова. Но Родригес прекрасно помнил, как Кики все уши ему прожужжал о необходимости немедленно высадить десант в Антарктиде, где, по его словам, находятся засекреченные военные базы вермахта. Кики и Бабс давно сбрендили на Второй мировой. Обслуживающий персонал клиники, все доктора, нянечки и медсестры, вплоть до последней уборщицы, устали твердить им, что никакой войны больше нет. В конце концов, доктор Оззи разработал гениальную методику, в соответствии с которой обоим чудикам стали подыгрывать. По ночам... Для их палаты персонально объявлялась воздушная тревога, и Кики с Бабсом припровождались в душевую, заменявшую собой бомбоубежище. Их держали там часа по два-по три, при этом из-под подоконника ревел замаскированный магнитофон, который воспроизводил рев пикирующих бомбардировщиков и треск разрывающихся снарядов. В дальнейшем доктор Ози усовершенствовал свою методику, подпуская в душевую через окно дыма, и бросая на кафельный пол петарды и хлопушки. Потом доктор Оззи резко оборвал все эти мероприятия, заявив, что Германия капитулировала. Кики и Бабс несказанно обрадовались этому известию и устроили на всю клинику грандиозный банкет. Казалось, дела у них пойдут на поправку и воодушевленный своей победой доктор Оззи уже готовился выступить с соответствующим докладом на Всемирной конференции психиатров, как вдруг разразился фолклендский кризис. Великобритания затеяла спор с Аргентиной, как называть фолклендские острова, мальвинскими или все-таки фольклендскими. И доктору Оззи стало очень непросто доказать своим вновь возбудившимся пациентам, что мировая война закончилась. Но он не терял оптимизма, собираясь вернуться к уже опробованным средствам. И вот расплата. Хосе Родригес в сердцах смял газету Эти горе-вояки умыкнули бедного доктора и потащили с собой в Антарктиду бить немцев. На следующий день Хосе встал пораньше и, подняв в воздух свой личный вертолет, взял курс на ледяной материк. Ближе к полудню, пролетая над проливом Дрейка, Хосе Родригес заметил на поверхности воды белое пятнышко, одиноко поблескивающее на солнце, и сразу же направил вертолет в эту сторону. У Хосе почти не оставалось сомнений, что это яхта доктора Оззи. На глаза навернулись слезы радости. От волнения он сразу вспотел, как не потел уже давно. Ладони повлажнели так, что штурвал вырывался из рук. Хосе Родригес жал на газ. Лопасти вертолета вращались, как бешеные. Вскоре он завис над яхтой. Она неподвижно покачивалась на волнах. По палубе взад-вперед носились три человека. Ози, Кики и Бабс, решил Хасе. Он пошел на снижение и вдруг заметил четвертого человека, который подплывал к левому борту яхты. Не лучшее время он выбрал для купания, пробормотал Хасе. Кто же это может быть? Тем временем... Ози стал делать вертолетчику знаки, чтобы тот сбросил им лестницу. Для пущей убедительности он стал перебирать в воздухе руками и ногами, словно цепляясь за невидимые перекладины, и при этом орал «Лестницу! Лестницу!». Но перекричать тарахтящий вертолет было не так-то просто. Тогда доктор Ози построил Кики и Бапса в шеренгу и принялся ими дирижировать. «Лестницу!» «Лестницу — Лестницу! — хором завопили они. Наконец, из вертолета вывалилась веревочная лестница. Ее нижняя перекладина зависла над носом яхты. Ози, Кики и Бабс со всех ног бросились туда. Кики опередил всех, спрыгнув на лестницу с проворностью макаки. — Первым полезет капитан! — возмутился Бабс, хватая Кики за пояс и не давая ему вскарабкаться наверх. «Капитан покидает корабль последним!» — огрызнулся Кики, но тут Бабс защекотал ему под мышками и, глупо захихиков, Кики свалился обратно на палубу. «Прошу вас, доктор!» — сказал Бабс, придерживая лестницу. «Это вам зачтется, Бабс!» — взволнованно произнес Оззи и полез наверх. «А теперь я!» — воскликнул Кики. «Я все-таки боцман!» Бабс скорчил мину, но пропустил его вперед. В этот момент нога терминатора уже ступила на борт яхты. Он перебросил через бортик вторую ногу и спрыгнул на палубу. С промокшей насквозь шубы ручьями стекала вода. Киборг огляделся. Цель отсутствовала. Терминатор повернулся на шум. Трое мужчин сбирались по лестнице на вертолет. Их не мешало уничтожить. Терминатор вскинул карабин и выстрелил в последнего отличавшегося внушительным задом. Хотя киборг метил ему точно под лопатку, штырек, описав плавную кривую, быстро потерял начальную скорость и упал, даже не коснувшись пяток цели. У терминатора впервые возникли сомнения в надежности его оружия. Он выхватил пистолет и снова прицелился. Результат был еще хуже. Штырек не долетел даже до нижней перекладины лестницы, к тому же его снес в сторону ветер. Терминатор рванулся на нос яхты. Ози и Киги помогли Бабсу забраться в вертолет. Ози случайно бросил взгляд вниз и увидел поднимающуюся следом за ними женщину, пока она была далеко, но лезла довольно шустро. — Дайте нож, Хасе, завопил доктор. — А то я ни за что не ручаюсь! — Что вы собираетесь делать? — удивленно спросил тот, протягивая ему складной нож. Но Оззи был слишком занят, чтобы отвечать. Он перерезал крепление веревочной лестницы. Родригес взглянул вниз и понял причину беспокойства доктора. «Вы хотите бросить эту несчастную женщину посреди океана?» «Не уверен, что она несчастная, а непредсказуемая это точно!» Пробувчал в ответ Оззи. «А во-вторых, у нее на яхте остался родной дядя! Мы вызовем полицию, пусть они с ними и разбираются!» «Будь Родригес сейчас один...» Он, конечно, бы не бросил женщину на произвол судьбы. Но авторитет доктора был непререкаем. Единственное, что Хасе мог сейчас сделать для бедняжки, которая уже преодолела по лестнице половину пути, это спустить вертолет пониже, чтобы ей было не так высоко падать. Наконец, доктор Оззи перерезал все, что только мог, и терминатор вместе с лестницей рухнул в океан. — А она не утонет? — спросил Кики, любуясь поднятым фонтаном брызг. — Не думаю, — ответил Оззи. Сделав несколько прощальных кругов и убедившись, что женщина благополучно вынырнула на поверхность и, как ни в чем не бывало, поплыла к яхте, Хосе Родригес развернул вертолет и полетел домой.